Глава двадцатая «Доброе утро, Тигги. Ну, как вы себя чувствуете?» Я попыталась сконцентрировать свой взгляд на женщине, обратившейся ко мне, но не узнала ее. «Доброе утро», — ответила я. Медсестра посмотрела на меня с улыбкой. Я напрягла свою память, чтобы вспомнить. Какие-то обрывочные картины вихрем пронеслись в моем сознании. «Пегас». Прошептала я, чувствуя, как задрожала нижняя губа, а на глаза навернулись слезы. «Постарайтесь не волноваться, милая. Вам сейчас нельзя расстраиваться». Рыжеволосая женщина с добрым, участливым лицом, сплошь в веснушках, ласково пожала своей пухлой ручкой мою. Вы перенесли серьезный шок, и это вне всякого сомнения. Можно сказать, вам повезло, что вы вообще остались живы. Вскоре к вам подойдет врач-ординатор». А я сейчас измерю у вас температуру и кровяное давление. Но вот только никакой твердой пищи я сейчас вам дать не могу, пока врач не позволит. Всё нормально, — поспешила я успокоить её. Я не голодна. События, минувшей ночи медленно, но неуклонно стали загружаться в мою память. А как насчёт чашечки свежезаваренного чая? Спасибо, не откажусь. Сейчас попрошу санитарку, чтобы она принесла вам чаю. «Откройте рот, пожалуйста», — попросила медсестра и вставила мне под язык термометр. Потом потуже затянула манжетку на моем предплечье, чтобы измерить давление. «Температура у вас в норме, а вот давление все еще немного повышено. Хотя, безусловно, оно намного ниже, чем было минувшей ночью. Но а, пережить такое...» Она снова глянула на меня с участливой улыбкой. «Ваш друг Кэл ожидает в приёмной. Мне пригласить его к вам?» «Да, пожалуйста». Я вспомнила, как Кэл опять спасал меня минувшей ночью, сколько он при этом проявил заботы и выдержки, и слезы снова сами собой брызнули из моих глаз. «Доброе утро, Тик!» — поздоровался со мной Кэл, появившись в палате через пару минут. «Приятно видеть, что ты уже проснулась. Ну, как самочувствие? Полное помешательство. Пегас!» Я больно прикусила губу. «Его больше нет?» «К великому сожалению, Тик, его больше нет. Я знаю, что он значил для тебя. Быть может, тебе полегчает, если ты постараешься представить его себе таким мистическим пегасом, у которого отросли крылья, и он на этих крыльях взметнулся к небесам». «Постараюсь», — ответила я, изобразив на лице жалкую улыбку. Подобные лирические фантазии были отнюдь не в характере Кэлла, а потому я была ему особенно благодарна за эту попытку хоть как-то утешить меня. Мне нравится твоя идея, но я чувствую свою вину. Он ведь доверял мне Кэл, потому и вышел, как он обычно это делал, а его в этот момент застрелили. Выходит, я кругом виновата. Тик, в той ситуации ты сделала все, что смогла. Поверь мне, никто из нас не сумел бы помочь ему. Ты ничего не понимаешь, Кэл. Ведь я кричал ему, чтобы он убегал прочь, а он вместо этого побежал ко мне. Если бы он не встал между мной и браконьером, то убили бы меня. Он спас мне жизнь, Кэл. Именно так. Спас. Тогда я ему безмерно благодарен за такое самопожертвование. Конечно, это ужасная потеря для всех нас, для всей природы, в конце концов. Но уж пусть лучше он, чем ты. Доктор у тебя уже был? Пока еще нет. но сестра сказала, что он появится здесь с минуты на минуту. Надеюсь, он позволит снять с меня всю эту амуницию. Я указала на многочисленные трубочки и какой-то пикующий аппарат, к которому я была подсоединена. И тогда я смогу вернуться домой. Мы иногда гораздо обвинять наше здравоохранение во всех смертных грехах, но вот в твоём случае вертолет скорой помощи приземлился в ущелье буквально через полчаса, как я позвонил. А я все думала... что это вокруг так лязгает и все время кружится. Решила, что это мне померещилось. Нет, все так и было. Тебя увезли вертолетом, а я погнал на машине следом. По-моему, в минувшую ночь медики просветили буквально каждую клеточку твоего тела. КТ, рентген, всевозможные анализы. Врач сказал, что к утру все результаты обследования уже будут готовы. Если честно, то я мало что помню. Разве что много шума и постоянное мелькание яркого света. но никакой боли нигде я не чувствую. «Это меня совсем не удивляет, если вспомнить, сколько всяких лекарств они в тебя вшпилили. А теперь я еще должен предупредить тебя, что с тобой хочет встретиться детектив. Но это когда ты немного окрепнешь. Я уже рассказал ему все, что знал, но, может, ты вспомнишь еще какие-то подробности. Ведь меня в момент выстрела не было рядом». «Детектив? Но при чем здесь детектив? Ничего не понимаю». И о чем он собирается беседовать со мной? Дело в том, что кто-то целился именно в тебя. Этой ночью ты, Тик, сама превратилась в мишень. Ты же сама только что сказала мне, что кто-то явно намеревался убить тебя. Но это только по ошибке, и никак иначе, Кэл. Мы же с тобой понимаем, что главной целью для этого человека был Пегас. Тем не менее полиция видит в случившемся много подозрительного. Глупости. Хотя, конечно, я очень хочу, чтобы они нашли того браконьера, который застрелил Пегаса. Незаконная охота — это ведь тоже преступление. Тем более, когда речь идет о таком редком животном. Ты видела того человека, Тик? Нет. А ты? Тоже нет. К тому моменту, когда я прибежал, негодяй уже исчез. Скрылся. Мы замолчали. Каждый, видно, обдумывал наш вчерашний разговор про Зеда. Однако ни у кого из нас не хватило духа озвучить свои мысли вслух. «Хорошо. Теперь вот еще что. Может, хочешь, чтобы я связался с кем-то из твоих сестер Или с кем-то еще, Например, с той женщиной, которую ты зовешь Ма?» — спросил у меня Кэл. «О, боже! Ни за что на свете. Только если доктор сказал тебе, что я умираю». «Ничего такого он мне не говорил. Не выдумывай. Хотя сказал, что ты очень счастливая, и тебе чертовски повезло». В палату вошел мужчина приблизительно одного возраста со мной. Он слегка раздвинул занавески. «Здравствуйте, Тиги, я доктор Кэмп. Как ваше самочувствие сегодня?» «Отличное самочувствие, доктор». Я энергично кивнула головой, и в ту же минуту сердце подпрыгнуло в груди, будто тоже приготовилось к предстоящему разговору с врачом. Я увидела, как доктор мельком глянул на монитор, а потом всецело переключил свое внимание на меня. Начну с хорошей новости. Рентгеновские снимки показали, что все чисто, и подтвердили наше предположение. Пуля прошла чуть наискосок через вашу лыжную куртку, продырявила три джемпера, которые были на вас, но задела вас лишь по касательной. Поцарапала кожу, словом, наружная наружной и только. Мы даже не будем накладывать швы. Думаю, вполне обойдемся большим куском пластыря, которым залепим место ранения. И после этого мне уже будет можно домой? Боюсь, что пока еще рано. Врачи, которые привезли вас сюда на вертолете скорой помощи, сказали, что у вас было аномальное сердцебиение и давление зашкаливало. Мы сразу же решили, что у вас случился сильнейший сердечный приступ, потому ты подключили вас к монитору. ЭКГ выявила, что у вас случилось то, что называется приступом аритмии. Это когда сердце не может биться ровно. К тому же выявленные признаки тахикардии. Это когда сердце бьется учащенно, быстрее, чем положено. «Вы замечали за собой в последнее время трепетание сердца в груди, когда оно вдруг начинает биться сильнее обычного?» «Я... да, изредка», — призналась я, понимая, что должна быть откровенно с врачом. «И как часто такое случается?» «Не помню. Право же, я чувствую себя вполне нормально, даже хорошо». Но всегда неплохо провериться досконально на предмет выявления каких-либо потенциальных отклонений Тигги. Именно такое развернутое обследование мы и хотим провести. «Я уверена, доктор, что с моим сердцем все в порядке», — твердо возразила я. «В детстве у меня были сильные приступы астмы, я постоянно болела бронхитами. И всякий раз, когда я попадала в больницу, мне делали кучу всевозможных анализов и обязательно проверяли сердце». Это обнадеживает, Но наши кардиологи хотят сделать вам еще и ангиографию. Просто для того, чтобы подстраховаться от любых неожиданностей. Вскоре за вами придёт санитар и отвезёт вас на процедуру. Вы сможете сидеть в инвалидном кресле? — Смогу, — ответила я с несчастным видом. — Как же я ненавижу все эти больницы, — уныло размышляла я, пока санитар, появившийся в палате минут через десять после разговора с врачом, катил моё кресло по длиннющему коридору. Пожалуй, тут я солидарность, с Чили. Я тоже предпочла бы уйти в мир иной у себя дома и без помощи врачей. Сама процедура оказалась совершенно безболезненной, хотя и малоприятной. Где-то через полчаса меня доставили обратно в палату. И уже лежа в кровати, я получила миску какой-то водянистой похлебки, которая, как мне объяснили, была единственным вегетарианским блюдом в обеденном меню. «Ты не против, Тик, переговорить сейчас с детективом?» поинтересовался у меня Кэл. «Бедолага торчит здесь с самого утра». Я согласилась навстречу, и детектива пригласили в палату. Он представился как сержант уголовной полиции МакКлейн. Одет он был цивильный и производил впечатление расторопного и внимательного человека. Он уселся возле моей кровати и извлек из кармана блокнот. Еще раз добрый день, мисс Деплеси. Мистер Маккензи уже дал свои показания и изложил свою точку зрения на инцидент, произошедший минувшей ночью. Ваша одежда, куртки и свитера взяты для проведения криминалистической экспертизы. В настоящий момент на месте преступления ведется поиск гильз, пока специалисты квалифицируют выстрел как промах. Уже извлекли пулю из тела оленя, а теперь мы занимаемся поиском улик, способных пролить свет на саму картину преступления. Нам еще предстоит идентифицировать тип ружья, из которого был произведен выстрел. А сейчас я бы хотел выслушать вас. К величайшему сожалению, вы оказались единственным свидетелем самого выстрела. Сразу же предупреждаю. Как только вы почувствуете какую-то слабость, пожалуйста, немедленно, сию же минуту прерывайте наш разговор. Я сделала глубокий вдох. Придется потерпеть, чтобы разом покончить со всеми этими докучливыми формальностями. И тогда, быть может, меня отпустят в освояси. и уже сегодняшнюю ночь я проведу в собственной постели в Кеннэрде. Я пустилась в подробнейший рассказ обо всем, что случилось. Время от времени детектив задавал мне наводящие вопросы, проясняя для себя ту или иную деталь. «Так, говорите, вы не видели стрелявшего?» — уточнил он. «Нет, я успела заметить только тень на снегу». «Вы полагаете, это был мужчина?» «Да, тень была высокой, Хотя, наверное, человеческая тень никак не связана с реальным ростом того или иного человека. Я права? Может, это покажется странным, но мне почему-то кажется, что на мужчине была такая старомодная фетровая шляпа. Так, во всяком случае, это смотрелось на тени. Но тут я увидела, что Пегас бросился бежать в мою сторону. Пегас? Ну да, это белая олень. Я его так звала. Пегас. «У Тика и этого оленя была особая связь друг с другом, сержант», — подал голос Кэл, проясняя ситуацию и видя, как мои глаза наполнились слезами. «Лучше бы этой связи не было, потому что тогда Пегас был бы еще жив». «Хорошо. Пожалуй, тут мы прервемся, мисс депрессии, На сегодня достаточно. Вы нам очень помогли». «Вы сможете предъявить этому человеку обвинение в браконьерстве?» — спросила я у полицейского. «Конечно». За это можете не беспокоиться. Если нам удастся задержать злоумышленника, который сотворил все это с вами и с оленем, то, уверяю вас, Королевская прокурорская служба предъявит ему обвинения по всем статьям, которые мы сумеем вменить ему. У меня складывается такое впечатление, что олень принял пулю, которая предназначалась вам. Так что дело очень попахивает покушением на преднамеренное убийство. Должен предупредить вас, что газетчики уже в курсе случившегося. Сержант Маклейн вздохнул. «Плохие новости распространяются быстро, особенно с учетом того, что история про существование белого оленя уже и так успела просочиться в масс -медиа. Пара репортеров отирается у входа в госпиталь. Поэтому советую, когда врачи отпустят вас домой, воспользоваться запасным или служебным выходом. В противном случае на все их вопросы отвечайте коротко, без комментариев. Договорились? Да, спасибо». А сейчас ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом нашего разговора, все ли я изложил правильно с ваших слов. И если да, то поставьте на каждой странице свои инициалы и распишитесь. Я так и сделала, после чего вручила все листки сержанту, стараясь унять дрожание рук. Надо сказать, разговор с полицейским вымотал меня сверх всяких сил. Вот вам моя визитка на тот случай, если вы вдруг вспомните в ближайшие дни еще какие-нибудь подробности. У меня есть все контактные телефоны для связи с вами, а потому оставляю вас сейчас в покое. Поправляйтесь. Мы обязательно сообщим вам, если найдем гильзы от пуль. Наша служба оказания помощи жертвам насилия тоже в скором будущем выйдет с вами на связь. Но вас, мисс Диплеси, прошу лишь об одном. Постарайтесь напрячь свою память по максимуму. Любая мелочь, которую вам удастся вспомнить, поможет нам засудить этого идиота по полной. «А пока же я желаю вам скорейшего выздоровления и еще раз благодарю за помощь следствию». Сержант ушел. я почувствовала, как отяжелели мои веки. Но только я закрыла глаза, как шторки снова раздвинулись. Но как самочувствие? Я снова открыла глаза и увидела перед собой молодого ординатора, доктора Кэмпа. «Отлично». Я постаралась из последних сил убедить его в этом. «Так мне можно домой?» «К сожалению, пока еще нет. Главврач кардиологического отделения мистер Киннард хочет навестить вас. Результаты ангиографии мы получим только завтра утром. Мистер Киннард заглянет к вам попозже, так как в данный момент он в операционной. Пока же он передает вам свои наилучшие пожелания», — добавил доктор Кэмп. «Судя по всему, вы с ним знакомы». «Да», — выдохнула я, чувствую, как сердце в моей груди сделало очередной кульбит. «Я работаю у него». Я имею в виду в его имении. «Понятно», — немного смутился ординатор, и я поняла, что, скорее всего, молодой человек и понятия не имеет о личной жизни Чарли и о том, чем тот еще занимается помимо своей клиники. Я глянула в окно. Уже смеркалась. «Так все же могу я уехать домой сегодня вечером?» «Нет. Доктор Кеннайр тоже желает ознакомиться с результатами ангиографии. Вполне возможно, он назначит вам еще какие-то дополнительные обследования». И вот еще что, Тигги. Последнее. Кэлл сказал мне, что вы не гражданка Великобритании, а швейцарка. Да, так оно и есть. Все замечательно, потому что граждане Швейцарии могут пользоваться теми же услугами нашего здравоохранения, которые предусмотрены и для наших граждан. Однако у меня такое подозрение, что вы еще не внесены в наш медицинский реестр. Вы до этого обращались здесь за помощью к кому-нибудь из врачей Национальной службы здравоохранения? «Нет. Тогда нам потребуется ваш паспорт и номер вашего национального страхового полиса. А также придется заполнить пару бланков на тот случай, если потребуется дополнительное лечение. Если у вас нет под рукой страхового полиса, то сам номер наверняка фигурирует во всяких квитанциях или платежных ведомостях». «Да, наверняка». Я бросила быстрый взгляд на Кэла. «К сожалению, мой паспорт дома лежит в одном из ящиков прикроватной тумбочки. Там же и расчетные листки по зарплате. Это срочно, доктор, спросил Кэл. Дорога туда и обратно займет у меня как минимум три часа. «Веский аргумент, нахмурился врач. Но вы же знаете, какова наша бюрократия в системе здравоохранения. А кто-нибудь еще мог бы подвести эти бумаги вместо вас? Нет, только я. Если ты Тик не попросишь о таком одолжении Зеда, вдруг ты захочешь увидеть его в качестве визитера? Кэл скорчил веселую рожицу. Я глянула на его уставшее лицо. потом на часы, показывающие уже половину пятого. Почти два часа у меня ушло на разговоры с детективом. Я быстро приняла решение. «Кэл, почему бы тебе сейчас не отправиться домой и хоть немного не поспать? Раз меня не выпишут из больницы до утра, то ты тогда снова вернешься за мной. заберешь меня, а заодно привезешь и мой паспорт и расчетные листки. Но ты уверена, что сможешь продержаться одна? Со мной все будет нормально. Не беспокойся». Поверь мне, в данную минуту видок у тебя еще хуже, чем у меня. Спасибо за комплимент, Тиг, но ты абсолютно права. Мне нужно как следует отмокнуть ванной, соскрести с себя всю грязь. «Тогда я тоже пошел, сказал доктор. «Увидимся завтра, Тигги. Хорошего вам сна». «Прости меня, Кэл, за то, что я тебя так напрягаю. У тебя без меня дел в Кеннерде по горло. И уж меньше всего на свете мне хотелось, чтобы ты получила пулевое ранение, пусть и по покасательный. Ладно, тик. Тогда я поехал. По крайней мере, хоть одно удовольствие – сидеть за рулем шикарного новенького Ранжеровера. За это отдал мне свою машину, когда узнал, что тебя вертолетом доставили в больницу. Очень любезно с его стороны. Я недовольно нахмурилась, вспомнив все, что произошло между нами вчера. Может, чувствует вину? Как думаешь? Кол тоже нахмурился. Мы же все прекрасно знаем, что от любви до ненависти, как говорится, один только шаг. А вчера ты ему дала отворот-поворот. К тому же голова белого оленя — желанный трофей, чтобы выставить его на всеобщее обозрение, повесив дома на стене. Особенно для такого типа, как Зет. Но ты ведь не думаешь, что это именно он стрелял в тебя. Тактик. Господи, боже мой!» — взмолилась я, чувствуя глухие удары сердца. «Я ничего не знаю, Кэл, честно». Извини, что расстраиваю тебя, но из того, что ты мне рассказывал о нем и что я сам успел заметить, этот тип из тех, кто ни перед чем не остановится, чтобы заполучить свое. По крайней мере, здесь ты хоть в относительной безопасности. Надеюсь, — вздохнула я в ответ. Кэл, ты не можешь завтра прихватить с собой еще кое-что из моих вещей. Мой рюкзак и сумка. По-моему, я оставила их на кровати. Мне нужны джинсы, рубашка, свитер и чисто бельё. Прости уж за такую просьбу. Мою одежду изъяла полиция для проведения своих следственных мероприятий, а меня вряд ли выпустят из больницы в этом больничном халате. «Конечно, привезу все, что надо», — пообещал мне Кэл. «Ты тут смотри. Не вляпайся снова в какую-нибудь историю, пока меня не будет рядом. Договорились?» «По-моему, сейчас такое невозможно даже для меня». «О, моя дорогая Тик, для тебя-то как раз нет ничего невозможного», — улыбнулся Кэл, целуя меня в лоб. Приеду завтра утром. Если вспомнишь что-то еще из того, что тебе нужно, позвони Бэрил, она все передаст мне. Спасибо, Кэл. Ещё один вопрос. Последний. Я сглотнула слюну, стараясь внутренне успокоиться в ожидании ответа. Куда они забрали Пегаса? Насколько я знаю, он пока лежит там же, где и лежал. Он же является важной уликой на месте преступления. Я... Я просто хотела попрощаться с ним. Я все выясню и расскажу тебе. До свидания, Тик. Прощальный взмах рукой, и Кэл ушел. А я сразу же почувствовала себя страшно одинокой. Все же в или есть что-то такое надежное, что немедленно вызывает у тебя чувство защищенности и полной безопасности. Да разве только это одно? А как он может рассмешить и как смешил меня и не раз? Нет, что не говоря, между мной и Кэлом. сформировалась какая-то особая духовная близость. Может, в той и другой жизни мы были с ним роднёй? «Здравствуйте, Тигги!» К моей постели приблизилась уже новенькая медсестра. «Меня зовут Джейн. Немного побеспокою вас, но мне нужно снова измерить температуру». Она вставила термометр мне в рот. «Вот так чудесно!» «Какие-нибудь боли ощущаете?» поинтересовалась она, беря в руки файл красного цвета с моими текущими показателями, прикрепленный в ногах к спинке кровати. «Нет, ничего не болит». «Отлично. Тогда мы сможем чуть позднее отключить вас от капельницы. А пока к вам еще один посетитель. Готовы принять?» Все зависит от того, кто это», — ответила я. А сердце мое снова пошло куролесить, как только я нарисовала в своем воображении Зеда, прячущегося за шторой. Девушка назвалась Зарой. Сказала, что она ваш близкий друг. О, да. Я с радостью приму ее. Через несколько секунд сквозь штору просунулась хорошенькая личика Зары. Тики, бедняжка моя. И Пегас, боже. Но почему ты ничего не рассказала мне о нем? Прости, Зара, но информацию о нем мы должны были хранить в секрете. Зато сейчас этот секрет известен всем. Сама слышала по местному радио, пока ехала в машине. Они рассказывали о том, что оленя застрелили. Но как ты все же себя чувствуешь? Со мной все в порядке. Не могу дождаться, пока меня отпустят домой. Как ты думаешь, кто это сделал? Честное слово, понятия не имею, Зара. Я видела только тень. Откликнулась я без особого желания в голосе. Мне не хотелось даже в мыслях снова возвращаться к этой истории. А как ты? Отец говорил, ты вернулась в школу. Да, сейчас нас отпустили на выходные. За мной приехала мама, и я попросила ее отвезти меня прямо сюда, к тебе в больницу. В школе все нормально? Да, все в порядке. Джонни прислал мне пару СМСок, предлагает встретиться. Пишет, что сожалеет и все такое. Но я его отправила куда подальше, пусть себе катится колбаской. Девочка весело хихикнула. Молодец. Я положила свою ладонь на ее руку и слабо пожала ее всей пятерней. «Так тебе действительно лучше, Тигги». «Говорю же, у меня все отлично. Завтра меня отсюда выпишут», — заверила я Зару, не сказав о том, что держит меня здесь исключительно по воле её отца. «А как дома?» «О, дома все очень плохо. Ужасно, я бы сказала. Уж лучше в школе быть, чем торчать дома с мамой. Папа либо пропадает днями в больнице, либо запирается у себя в кабинете и о чем то совещается там со своим нотариусом». «Нотариусом?» Да, думаю, речь идет об имении. Зара слегка сморщила свой носик. Но как бы то ни было, а у папы сейчас такой вид, будто он тот атлант, который держит на своих плечах всю землю. Ладно, мне пора. Мама ждет меня внизу. Мы на выходные собираемся в Кинаэрт. Здорово, правда? Только вот этот Зет мутный он какой-то. Надеюсь, он скоро уедет. Пока Тиги. Девочка приблизилась ко мне вплотную и порывисто обняла. «Спасибо тебе за все. Ты чудесный человек». Она подхватилась со своего места и исчезла за шторкой. Я откинулась на спину, чувствуя боль в боку. Видно, действие обезболивающих уже закончилось. Я закрыла глаза, и перед моим мысленным взором замелькали события двух минувших дней. «Добрый день, Тигги. Как самочувствие?» Я открыла глаза и увидела Улярику. Она придвигала стул поближе к кровати. Спасибо, все нормально. Вот она уселась на стол и наклонилась ближе ко мне. Вот и прекрасно. Жаль, что все так вышло. Надеюсь, этого стрелка скоро поймают. Я тоже очень на это надеюсь. Может, я и не вовремя со своими разговорами, простите, если что не так, но я хочу перекинуться с вами парой слов, Тигги. Сердце у меня снова ёкнуло, ибо я мгновенно уловила, какая буря чувств, яростных чувств сейчас бушует в груди Ульрики за ее внешне спокойным обликом. «О чем именно?» «Во-первых, о том влиянии, которое вы имеете на мою дочь. Она ведь буквально ловит каждое ваше слово. Пожалуйста, не забывайте, ее мать — я». «Да, конечно. Простите меня, если я...» «А, во-вторых, о своем муже. Мне с самого начала стало ясно, что вы вцепились в него обеими руками. Так сказать, мертвой хваткой. Впрочем, как и многие другие до вас. «Неправда?» — выкрикнула я в ужасе. Мы с Чарли всего лишь коллеги по работе, к тому же он мой босс. Только не думайте, что я не в курсе этих ваших ранних утренних прогулок на пару с моим мужем или всяких милых тата- тет которые у вас случались при встречах на улице после Рождества. Так вот, позвольте мне со всей ответственностью заявить вам, что вы вступили на путь, ведущий в никуда. Чарли меня никогда не бросит. Никогда. «Да нет же, Улерика!» — пробормотала я в полной растерянности. «Вы все истолковали неправильно». Я так не думаю. По-моему, уже всем очевидно, что вы им увлечены. Ничего подобного. Я... Я прошу вас, Тигги, лишь об одном. Оставьте мою семью в покое. Можете думать все, что вам угодно, и о моем браке, и о моих отношениях с дочерью. Но делайте это подальше от нас троих. Мне потребовалось лишь пара секунд, чтобы понять, чего она от меня добивается. То есть вы хотите, чтобы я бросила свою работу здесь и уехала из Кеннерда? «Думаю, так будет лучше для всех нас. Вы этого не находите?» Она впилась в меня остальным взглядом своих прекрасных голубых глаз, и я невольно опустила ресницы. «Оставляю вас подумать обо всем, что я вам только что сказала. Уверена, со временем вы поймете сами, что так будет лучше для каждого из нас. А пока поправляйтесь поскорее». Натянуто пожелала она, потом поднялась со стула и исчезла за шторой. Я откинулась на подушке, чувствуя еще один удар, обрушившийся на меня рикошетом. Неудивительно, что сердце мое снова расходилось в разные стороны. Подумала я с несчастным видом. Такой шок кого угодно выведет из строя. Однако сил на то, чтобы начинать обдумывать прямо сейчас, что делать, у меня не было. Я закрыла глаза и постаралась заснуть, потому что сердце снова начало колотиться, как бешеное. и я действительно очень скоро погрузилась в какую-то полудрёму, из которой меня периодически выводила медь-сестра, заходившая в палату проверить мое состояние. Кажется, я уже в сотый раз начинала снова погружаться в дрему, как вдруг услышала рядом с собой знакомый мужской голос. Тиги, Это я. Чарли. Ни в коем случае нельзя открывать глаза и реагировать на его появление», мысленно приказала я себе и притворилась спящей. «По-моему, она вырубилась», — услышала я шепот Чарли, обратившегося к медсестре. «Что ж, сон для нее сейчас — это лучшее средство. Передайте ей, что я навещу ее завтра утром, как только смогу. В данный момент все показатели у нее вроде в норме, но если ночью возникнут какие-то проблемы, немедленно звоните мне. Я прописал ей аденозин. Это в том числе и успокаивающий препарат. Дадите ей в следующий раз, когда будете измерять температуру. «Хорошо, доктор Кенерт, не волнуйтесь, я присмотрю за ней, как положено», ответила медсестра, и шторка задвинулась за ними обоими. А потом я уже услышала звук удаляющихся шагов. «Почему он выписал мне какой-то новый препарат?» — подумала я. «Наверное, чтобы привести в норму мускулатуру тела в том месте, где прошла пуля. Дышать пока еще действительно больно. Но там ведь, судя по всему, всего лишь поверхностное повреждение. Обычный синяк и только». Я снова задремала, и меня снова разбудила медсестра, которая пришла, чтобы сделать последние на сегодня замеры. «Хорошо, что мы не удалили трубку для инъекций, потому что врач прописал вам еще один препарат», — сказала она, тонкой струйкой набирая в шприц какую-то жидкость, после чего приладила его к иглодержателю. «Вот сейчас я оставляю вас в покое. Отдыхайте, набирайте сил. Если вам что понадобится, немедленно нажимайте на кнопку вызова. Договорились?» «Обязательно. Спасибо». Утром меня после беспорядочного и тревожного ночного сна снова разбудила очередная медь заступившая на дежурство. Она пришла, чтобы сделать новую порцию замеров. «Должна вас порадовать. Сегодня все показатели выглядят гораздо лучше», — обронила она, занося данные в медицинскую карту. «Скоро вам подадут чай», — добавила она, уходя из палаты. Я уселась на постели... прислушалась к себе и решила, что сегодня мне действительно полегчало. Сердце перестало трепетать, голова тоже ясна. Во всяком случае, достаточно ясная для того, чтобы обдумать хорошенько весь вчерашний разговор с Улерикой. Как она только могла заявить, что я бегаю за ее мужем, и как она посмела упрекать меня в том, что я якобы пытаюсь влиять на Зару. Да я просто хотела помочь девочке, и больше ничего. И какое право она имеет прогонять меня с работы? «Итак, каковы мои ответные действия?» Первое, что пришло на ум, — рассказать все Чарли. Но я прекрасно понимала, у меня духу не хватит признаться ему, что Ульрика подозревает меня в том, что будто бы я подбиваю под него клинья, а, проще говоря, пытаюсь отбить его у законной жены. «А может, она все же в чем то права?» Услышала я свой внутренний голос, задавший мне этот крайне неудобный вопрос. «Ведь в глубине души я точно знала, что Чарли произвел на меня впечатление с самого первого момента нашей встречи. И мне нравилось проводить с ним время. И меня определенно тянуло к нему. И вот Ульрика своим радаром точно все высветила и зафиксировала. «Она права», — оборонила я со стоном. Мне подали поднос с чаем, и пока я пила тепловатую безвкусную жидкость под названием «Чай», я продолжала размышлять над тем, что мне делать дальше. Я вспомнила про Зеда, который все еще торчит в Киннерде, но ведь кто-то же встрелял в меня, и это факт. А в довершение всего новости, которые поведали мне Зед и Загра о будущем Киннерда, тоже не очень вдохновляли. Будущее у имени такое же неустойчивое, как и мое сердцебиение. Вполне возможно, через неделю другую я вообще лишусь работы. Обронила я вслух. «Уж лучше я сама уволюсь и уеду прочь, пока все еще держится на плаву». «Ты уедешь», — вспомнила я слова Челли. И они оказались решающими. К тому моменту, как я осушила свою чашку до дна, я уже точно знала, что у меня в запасе имеется один единственный выход — поступить так, как попросила меня о Том Ульрика, то есть уехать из Кеннерда. Когда в палату вернулась медсестра, чтобы снять капельницу и удалить трубки, я попросила её принести мне пару листов чистой бумаги. Я написала коротенькую записку Кэллу, а на втором листе — официальное заявление об увольнении, адресованное Чарли. Поскольку конверта у меня не было, я просто свернула оба листка вместе и на обороте большими буквами написала имя Кэлла, после чего спрятала бумаги под подушку. Кэл приехал ровно в 9, и выглядел он гораздо свежее вчерашнего. «Доброе утро, Тик». Привез тебе все, что ты просила. Ты же, понимаешь, забавно мне было рыться во всех этих твоих дамских шмотках, — фыркнул он весело. Ну, как ты тут сегодня? Гораздо лучше, спасибо, — жизнерадостно ответила я. Уверена, сегодня они меня выпишут. И медсестра сказала, что все показатели у меня хорошие. Вот это прекрасная новость! Лучшая из всех! Ты меня сильно порадовала. Хеннаерт кишит журналистами. Все жаждут заполучить фотографию нашего дорогого Пегаса. О, боже. Неужели он все еще лежит там, где упал? Нет. И вот здесь начинается самое странное. После того, как полиция извлекла из его тела пулю, Лочи и Бен помогли криминалистам соорудить над ним тент, чтобы защитить и сохранить все улики. Парни дежурили всю ночь. И представляешь, Когда сегодня утром они вошли под тент, то увидели, что тело оленя исчезло. «Нет, и все тут!» — Кэл прищелкнул пальцами. «Чудеса да и только!» «Боже, только не говори мне, что кто-то выкрал тело Пегаса, чтобы сделать из него трофей!» — воскликнула я со стоном. «Такое возможно только если парням подсыпали снотворное в их фляжке с кофе. Вот они и всю ночь, как сурки». Даже не слышали, как к месту подъехала большая грузовая машина, как массивную тушу оленя выволокли из тента. В противном случае все это представляется маловероятным. И вот еще что. Кэл помахал передо мной пальцем. Еще одна странность. Довожу ее до твоего сведения. То место, где лежал олень, все было забрызгано кровью. Но, по словам полиции, сегодня утром они не обнаружили не только самого оленя, но и пятен крови. Снег на том месте, где он лежал, был безукоризненно чистым, как будто его и никогда и не было в природе, — прошептала я, едва слышно. «Именно! Сплошная мистика, ты не находишь?» «Да, тут все сегодня полнится этой мистикой», — вяло откликнулась я. «Надеюсь, ты не придумал эту историю специально для того, чтобы поднять мне настроение, нет? Как будто я мастер сочинять всякие небылицы, Тик. Вот вернешься в Кенайрт, И сама все увидишь, если не веришь мне. Кстати, тебе тут передача от Берил. Кел вручил мне пластмассовый контейнер, полный вкуснейшей выпечки под названием «Печенье миллионера». Она сказала, что тебе очень нравится этот десерт. Бэрил шлет тебе свои наилучшие пожелания. И, конечно, все остальные тоже. И Зет? Про него ничего не могу сказать. Я его попросту не видел. Кел неопределённо пожал плечами. отдал ключи от его Оранжеровера ровера берил и тут же поспешил к себе. Все в Кеннайрде пошло вверх дном с того самого дня, как он там появился. Я подавила тяжелый вздох. Когда же, наконец, до него дойдет, что ему пора выметаться? Кэл, прости меня великодушно, если я ушлю тебя на полчасика выпить чашечку кофе, а сама за это время умоюсь, приведу себя в порядок и переоденусь в свою одежду. И сразу же почувствую себя совсем другим человеком. Никаких возражений. Заодно и позавтракаю в кафе. С утра заводился дома и не успел позавтракать. Тогда ступай себе на здоровье, сказала я, сползая с кровати. Кэл, что, Тик? Спасибо тебе за все. И и прости меня. Не говори ерунды, Кэл улыбнулся. Я пошел до скорого. Я понимала, что страшно виновата перед Кэлом. Ведь, по сути, я готовлю ему еще один шок. Но поскольку иного выбора у меня не было, я приступила к реализации намеченного плана. Сама отлепила от груди липкие пластинки, которые подсоединяли меня к монитору ЭКГ. Потом взяла свой рюкзак и поставила его на кровать, чтобы проверить содержимое. К счастью, паспорт и бумажник были на месте. Не было только мобильника. «Невелика беда, подумала я. «Куплю себе новый, когда приеду на место». Записку для Кэла я оставила прямо на подушке. Затем схватила рюкзак и прошмыгнула в ближайший от меня туалет. Плотно закрыв дверь кабинки, быстро переоделась в джинсы и свитерок, который привез мне Кэл. Волосы собрала в один пучок и закрутила их тугим узлом на затылке. Приоткрыв дверь туалета, глянула в коридор. Мне ведь для того, чтобы вырваться на волю, еще предстояло миновать пост дежурной медсестры, расположенной буквально в нескольких метрах от туалета. К счастью, сестра на данный момент отсутствовала. Я распахнула дверь пошире и нагло двинулась вперед по коридору к выходу из отделения. Вспомнила, как детектив предупреждал меня о нежелательной встрече с представителями медиа, дежурившими на входе в больницу, и стала искать боковой выход. И, к счастью, скоро нашла. На улице я тут же уселась в первое свободное такси. «Пожалуйста, в аэропорт», — скомандовала я водителю. «Как скажете, мисс». Шофёр включил двигатель, и мы тронулись с места. Женщина, сидевшая за окошком крохотной билетной кассы, поинтересовалась, куда мне надо. «Женева!» — выпалила я, не раздумывая. «В самом деле, больше всего на свете мне сейчас нужна была забота ма и вкуснейшая фасолевая рагу, которая специально готовила для меня Клавдия, зная, что это моё самое любимое блюдо». Кассирша принялась набирать что-то на компьютере, и вдруг перед моим мысленным взором возник белоснежный потолок в пещере. «Скажешь Ангелине...» Что это я направил тебя домой. Одну минутку, спохватилась я, обращаясь к Асирше. Простите меня, это все мой плохой английский, соврала я на ходу, чтобы не выглядеть в ее глазах полнейшей идиоткой. Я хочу не в Женеву, а в Гранаду, в Испанию. Хорошо! устало вздохнула женщина. С этим будет посложнее. Через один час и 45 минут наш самолет разбежался по взлетной полосе. и взял курс на лондонский аэропорт Гатвик. Я почувствовала, как сильно сдавило в груди. Самолёт уже приготовился нырнуть в густые облака, но я успела глянуть сверху на серый городок под названием Инвернес и на заснеженные пейзажи вокруг, и послала им прощальный воздушный поцелуй. Ты был абсолютно прав, дорогой Чилли, и я обязательно расскажу им, что это ты направил меня домой.